Nada и pues nada. Ничто и только ничто. Это даст вам представление о людях и местах в ту пору, когда мы с Хедли считали себя неуязвимыми. Но мы не были неуязвимы, и на этом первая часть Парижа закончилась. Никто теперь не поднимается в гору на котиковом меху, в этом нет нужды. Крепления были разные, хорошие и плохие, и может всё же легче сломать ногу, чем разбить себе сердце. хотя говорят, что многие становятся крепче в повреждённых местах. Про это сегодня утром не знаю, но знаю, кто это сказал и присоединяюсь. Катаются теперь гораздо лучше, лучше обучены и лучше катаются красиво. Они съезжают быстрее, слетают как птицы, сраные птицы, которые знают много секретов. И только глубокий свежий снег представляет опасность для тех, кому нужен укатанный склон. Они теперь знают много секретов. А мы знали другие секреты, когда съезжали по ледникам без страховки и не было снежных патрулей. Эти лыжники лучше нас. И они тоже взбирались бы на горы, если бы не было подъемников. Стала совсем другая проблема. Если они начинают рано, узнают новые секреты и у них есть способности, то, то ничего не ломается даже на таких спусках, как в нынешнем году в Сан-Вэлли. Или организовано всё так, что никто не гибнет. Теперь, чтобы обрушить лавину, стреляют из пушек и миномётов. Никто не может утверждать, что не сломает ногу в определённых обстоятельствах. Разбить себе сердце другое дело. Некоторые говорят, что такого не бывает. Конечно, ты не можешь его разбить, если у тебя его нет. И многое объединяется для того, чтобы отнять его у человека, у которого оно вначале было. Возможно, там и нет ничего. Надо. Ничто. Можете принять это или нет. Это может быть верно или нет. Есть философы, которые очень хорошо это объясняют. В писательстве тоже есть много секретов. Ничто никогда не пропадает, неважно, кажется ли так в этот момент. И то, что не вошло, непременно проявится и придаст силу тому, что вошло. Некоторые говорят, что на письме ты не можешь ничем овладеть, пока не отдал этого, или даже не вынужден был выбросить, если спешил. В гораздо более поздний период, чем эти парижские сюжеты, ты никак не сможешь овладеть ими, пока не изложишь материал билитристический, а потом, возможно, придётся это выбросить, иначе оно снова ускользнёт. Говорят ещё и всякое другое, но не надо обращать на эти разговоры слишком много внимания. Наши секреты из области алхимии объяснителей гораздо больше, чем хороших писателей. Помимо всего прочего, тебе нужна ещё большая удача, а она не всегда приходит. Жаль, конечно, но жаловаться не стоит. Так же, как не стоит жаловаться на тех объяснителей, которые рассказывают тебе, как ты это делаешь и зачем, а ты с ними не согласен. Пусть тебе объясняют, но трудно, наверное, примирить ничто, которое тебе ведомо, с той частью, где ты живёшь в других людях. Одни желают тебе удачи, другие нет. Хорошее письмо не склонно разрушать Но ты должен быть поосторожней с шутками. Потом вспоминаешь, как последний раз приехал на Кубу Эван, больной раком поджелудочной железы, ещё с дренажем. Он сам себя перевязывал и писал репортажи в Утреннюю телеграф, а с качков в Гальстрим-парке. Он опередил график и прилетел ко мне. Морфиус с собой не привёз. Ему сказали, что на Кубе его несложно получить, а это было не так. За торговцев взялись крепко. Он прилетел попрощаться, но, естественно, об этом не объявил. Выделения из дренажной трубки пахли. Доктор непременно его принесёт, сказал он. Что-то его задержало. Извини, что больно, хэм, что я тебе досаждаю. Ему пора быть здесь. Давай вспомним все смешные случаи из прошлого. Помнишь Десноса? Он прислал тебе чудную книжку. А помнишь, как ты явился в Мадрид прямо из госпиталя в Мурсии и в Альпаргатес по снегу, когда выздоравливал после ранения? И спал под покрывалом в ногах кровати поперёк. А Джон Санакас спал на полу и стряпал для нас. Добряк, Джон. Помнишь, как волк был под Паском? Мне было неудобно, что я столько кашляю. Что кашляю с кровью ерунда, но неловко. Знаешь, в Париже было счастливое время. И на Киуэсте тоже замечательная. Но самое лучшее в Испании. А следующая война. Как ты вообще на неё попал? Тебя непременно возьмут, если по-настоящему захотел. Я отнёсся к ней очень серьёзно и дослужился до мастер-сержанта. После Испании было легко всё равно что вернуться в школу и очень похоже на то, когда ты слышишь дни. Военные действия были интересной проблемой. Все твои стихии у меня сложены и спрятаны. Боль стала очень сильной, и мы помнили много действительно смешных происшествий и замечательных людей. Ты очень заботливо к ним отнесся. Это не значит, что их надо публиковать, но я считаю, важно то, что они существуют. Мы с тобой довольно много существовали, а, Хэм? И ты чертовски хорошо написал про «надо». Ничто. «Надо и пуэс «надо», — сказал я. Но я помнил и гольфстрим, и море, и другие вещи. Не сердись, что говорю серьёзно, Хэм. Было так приятно поговорить о миссие Данинги и о сумасшедшем в палате для бойных, о чудесном путешествии по старому Парижу, об исчезновении мистера Воспера, об Андре и Жане, тех двух официантах, об Андре Массоне и Жане Мироэ и что стало с ними. Помнишь, как ты поставил меня на содержание в банке, а я тогда купил картины? Но ты должен держаться, потому что пишешь за всех нас. Кто это все мы? Пожалуйста, не изображай неизвестно кого. Я имею в виду нас, в те старые дни, и лучшие, и худшие, и в Испании, а потом эта другая война и всё, что было после неё. И что теперь? О весёлом напиши, и о другом, о чём только мы знаем. Те, кто был в некоторых странных местах в странные времена, пиши, пожалуйста, даже если тебе вспоминать об этом не хочется, и вставить надо сегодняшнее. Я так занят лошадьми, что ничего не знаю про сегодня, только про моё сегодня. Мне очень неприятно, Иван, что она опаздывает с лекарством. Сейчас наше сегодня это оно. Это всего лишь боль, сказал он. Должна быть важная причина, если опаздывает. Пойдём домой, найдём сами, Эван. Он неоперабельный. Нет, конечно, меня оперировали. Давай не будем говорить о телах. Я рад, что у тебя отрицательные анализы. Это замечательно, Хэм. Ты извини, что я так серьёзно говорю о твоём писательстве. Я прошу тебя сделать противоположное тому, что я делал со своими стихами. Ты понимаешь почему? Нам никогда не надо было ничего друг другу объяснять. Я пишу о моём сегодня. Это лошади. У тебя сегодня Очень интересно. Ты подарил мне многие места и многих людей. Пойдём поищем в доме Эван. У меня много осталось с Катера, но не люблю оставлять это дома, так что мог и сжечь. Мы можем разменинуться по дороге. Я позвоню другому врачу. Нет смысла ждать, если невыносимо. Не волнуйся, пожалуйста. Надо было мне самому привести. Уверен, что он появится. Если не возражаешь, Хэм, я пока пойду в маленький дом прилягу. Хэм, не забудешь, что должен писать? Нет, сказал я. Не забуду. Я вышел к телефону. Нет, подумал я. Не забуду написать. Для этого я родился. Этим занимался и хочу заниматься дальше. А что говорили о них, о романах и рассказах и о том, кто их написал? Да, пожалуйста. Но были Ремизес или хранилище, где ты можешь держать определённые вещи, вроде рундука или дорожной сумки с личными вещами, или неопубликованными стихами Эвана Шипмена, картами с пометками или даже оружием, которое ты так и не собрался сдать властям. И эта книга содержит материалы из ремизов моей памяти и моего сердца. Пусть даже одну повредили, а другого не существует.